Москва. Управление ФСБ. Наши дни. В такой ярости я нашего генерала еще не видела. Конечно, Шварца мы прошляпили, и возразить тут было абсолютно нечего. Лопухнулись мы, как сопливые новобранцы. А вместе с этим неизвестный нам убийца оборвал единственную ниточку, которая, как мы полагали, должна была вывести нас на след пропавшей автоколонны. Если бы мы только знали тогда, как ошибаемся. Пока же было понятно, что кто-то постоянно идет на шаг впереди нас. Суходольский, какого черта вы поперлись в местное ОВД? Что нельзя было уточнить? Фактический адрес места жительства фигуранта через нашу агентурную сеть. Вы вообще-то когда-нибудь слышали о таком понятии, как утечка оперативной информации? Что мне вам лекции читать? Понимаете, что теперь вся ваша работа пошла псу под хвост? Не на шутку разбушевался Тарасов. — Ладно, Суходольский, у него вечно все наперекосяк, — генерал в гневе развернулся в мою сторону. — Но ты-то, Ростова, вот уж от кого я такого ляпа никак не ожидал. — Вы же профессионалы, волкодавы мать вашу! Начальник упал в кресло и, наконец, позволил себе перевести дух. — Ладно, давайте по делу. Вот результаты вскрытия, ознакомьтесь. И сильным движением толкнул папку, которая, проскользив по полированной поверхности стола, упала мне на колени. «Москва, газетный переулок, пули гильзотека МВД, извлеченный из трупа гражданина Шварца пули, по характерным следам, оставленным на изучаемом материале нарезкой ствола». «Стопроцентно идентифицируется с пулями, извлеченными из трупа, обнаруженного на месте преступления, совершенного по адресу Москва-Котельническая набережная. Дальше я уже не читала, а просто передала документы напарнику». «Какие есть соображения?» «Опять появился этот злосчастный пистолет. Начала я, сделав большой глоток минералки. А это значит, на нашем поле вновь появился старый игрок». Хладнокровный и безжалостный. По сравнению с ним, внук Шварца — это пешка, разменная карта в руках более крупной фигуры. К сожалению, никакой информации о неизвестном мы пока не располагаем. По логике, им может оказаться кто угодно. Честно говоря, утром я еще готова была для очистки совести отработать окружение убитого на предмет возможного выявления бытовых мотивов убийства. Версию, что он просто перешел дорогу каким-то пришлым черным копателям, а вы знаете, в этой области сейчас крутятся по-настоящему бешеные деньги, я рассматривала как маловероятную, но все же рабочую, и дело тогда, возможно, было бы вовсе не в нашем золотом конвое. А поимели бы мы просто банальнейшее стечение обстоятельств. При таком раскладе стоило со спокойной совестью спихнуть дело об убийстве «Гражданина Шварца в МВД, и уже ни на что не отвлекаясь искать дальше. А теперь все, как вы говорите, псу под хвост. По большому счету, мы еще не продвинулись в этом деле ни на шаг. Труп Шварца для нас бесполезен. Это тупик. Единственное, что у нас остается — пистолет. И то не сам Вальтер, а только его тень. И это обстоятельство сводит на нет весь мой оптимизм». Ростовой, я думаю, впадать в панику пока рановато». Генерал опять нацепил свои знаменитые очки. «Но, как говорится, что имеем, то имеем. Только прошу вас не забывать поиск убийцы, гражданина Шварца и так...» Компетенция МБД. «У нас с вами совсем другие задачи. Но вы с Суходольским все равно отработаете эту, так сказать, бытовую версию, как ты выразилась, просто для очистки совести. Только быстро и осторожно, не будем путаться под ногами у милиции. А затем в понедельник, то есть послезавтра, займётесь ближайшим окружением Шварца-старшего. Потому как чует моё сердце, что этот загадочный мистер Икс с наградным пистолетом Веретейниковой — тень из далекого прошлого. С архивом я договорюсь, все свободны. Оперативные документы. Из журнала боевых действий 5-го механизированного корпуса о боевых действиях корпуса при выходе из окружения 3 августа 1941 года. Боевая задача, согласно приказу штаба 20-й армии, 5-й механизированный корпус во взаимодействии с 229-й и 233-й стрелковыми дивизиями с 4.00 3 августа 41 года сосредоточив все усилия в направлении. У Синина, Задня, Пнёва, Макеева прорывается через реку Днепр у Соловьева, Макеева и прикрываясь по рубежам 233-й стрелковой дивизии, начиная с реки Хмость, реки Орлея, реки Водва, к 5:00 4 .00 августа 41 года занимает оборону за рекой Днепр на участке устья реки Вопь, устья реки Устром. Первой мотострелковый мотострелковой и 57-й танковой дивизиям удерживать рубеж Илья Пустой, Тресвятия, Курдимова и, ведя подвижную оборону на рубеже реки Орлея, реки Лосьмёна, ударом в направлении Михайловка-Пищина прорваться к переправам через реку Вопь и к 5 утра 4 августа 1941 года занять оборону по реке Вопь на участке Лесн, устье реки Вопь. Описание боевых действий. Противник продолжал теснить 16-ю и 20-ю армии к реке Днепр, перерезав их коммуникации и стремясь расколоть их фронт и разбить по частям. По решению командира корпуса 229-я стрелковая дивизия имела задачу наступать в направлении высота 211.9. Пнева, устье реки Лосьмена и совместно с 17-й танковой дивизией уничтожить противника в районе Пнёва. В дальнейшем форсировать реку Днепр, юго-восточнее Макеева, и к 5.00 4 .00 августа 1941 года занять оборону на участке дорога коровники Соловьева устье реки Устром. 17-я танковая дивизия совместно с 229-й стрелковой дивизией имела задачу разбить противников Пнева, В дальнейшем выйти на реку Днепр, на участке Макеева-Соловьёва и к 5.00 4 августа 1941 года занять оборону на участке Соловьёвская переправа излучена реки Днепр. 13-й танковой дивизии наступать уступом слева за 17-й танковой дивизией с задачей занять задняя и организовать оборону, прикрывая отход тылов на восточный берег реки Днепр, после чего к 5.00 4 августа 1941 года занять оборону по восточному берегу реки Днепр на участке усти реки Воп, шоссейный мост через реку Днепр. При продвижении в восточном направлении 13-й танковой дивизии прикрыть наступающие части 229-й стрелковой и 17-й танковой дивизии севера и северо-запада. 233-й стрелковой дивизии, ведя подвижную оборону на рубежах реки Хмость, реки Орлея и реки Водва 2 к 5.00 4 августа 1941 выйти на восточный берег реки Днепр в резерв командира корпуса в районе леса северо-западнее Сверколучья. Движение штаба 5-го механизированного корпуса прикрывать 8-му мотоциклетному полку. 17-му понтонно-мостовому батальону под руководством начальника инженерной службы 5-го механизированного корпуса навести переправу через реку Днепр в районе устья реки Вопь-Макеева. При отходе за реку Днепр командирам корпуса объявлено в приказе командирам и комиссарам частей под личную ответственность вывести всю материальную часть за реку Днепр, пытаясь перейти в наступление части корпуса С приданными стрелковыми дивизиями встретили упорное сопротивление противника. 229-я стрелковая и 17-я танковые дивизии заняли оборону и продолжали оставаться на прежнем рубеже. На фронте 13-й танковой дивизии северного направления к 10 часам противник перешел в наступление, нанося 26-му и 25-му танковым полкам большие потери. 13-я танковая дивизия, оказывая упорное сопротивление, организованно отошла и к 15.00 3 августа 1941 года заняла оборону по Смоленскому шоссе на фронте Елагина-Вадуева. Противник силой до двух батальонов к шести часам вышел в район Вачкова на два. В течение всего дня части корпуса и штаб-корпуса с корпусными частями были подвергнуты массированному перекрестному артиллерийскому огню в районе рощи восточнее, севернее и юго-западнее Лешинки. Командованием корпуса были приняты все меры к круговой противотанковой обороне, был мобилизован весь личный состав штабов и тыловых органов. Решение командования корпуса отправить все тылы частей с утра 3 августа 41 года за реку Днепр в район Радчино, Выполнить не удалось, так как коммуникации и переправа были заняты противником. К исходу дня противник закончил окружение частей 5-го механизированного корпуса, 229 и 73-й стрелковых дивизий. Попытки со стороны противника отделить 73-ю стрелковую дивизию от 5-го механизированного корпуса успеха не имели. Попытки со стороны корпуса в течение двух суток прорваться в направлении Пнева, Соловьева успеха не имели. Части корпуса встретили со стороны противника организованную жесткую оборону. Кроме того, отсутствие снарядов, горючего и недостаточное количество продовольствия поставили наши войска в тяжелое положение. К исходу 3 августа 41 года командир пятого мехкорпуса решил, совместно с 73-й и 229-й стрелковыми дивизиями в 23-33 августа 1941 года начать выход из окружения в направлении Ратчина, навести переправы через реку Днепр и перейти на восточный берег реки Днепр. 73-й стрелковой дивизии выделить боковой отряд, усиленный одним танком и двумя бронемашинами 5-го механизированного корпуса и направить по маршруту Гринцева на два Мигова, Лесницева, Вачкова, Старинова, Рыжкова. Задачей занять оборону на рубеже Старинова-Рыжкова фронтом на запад и удерживать его до окончания переправы через реку Днепр всей материальной части. Остальным частям следовать за 13-й танковой дивизией. Командиру 17-й танковой дивизии при прохождении Мариова оставить в обороне до одного полка на рубеже Мариова южная оконечность болота, долина реки Орлея, фронтом на север. С выходом 13-й танковой дивизии полк подчинить командиру 13-й танковой дивизии. Оборону не снимать до окончания переправы через реку Днепр всей материальной части. Командиру 13-й танковой дивизии с выходом на рубеж Морева, южная оконечность болота реки Орлея, занять район обороны фронтом на северо-запад, подчинив себе полк 17-й танковой дивизии. Оборону не снимать до окончания переправы всей материальной части через реку Днепр. Командиру 229-й стрелковой дивизии с выходом на меридиан Лагунова занять Ляхова и удерживать его до окончания переправы всей материальной части через реку Днепр. Маршрут движения 5-го механизированного корпуса «Лешенки» Никольская, Кунцево, далее колонным путем, полкилометра восточнее Фидурно, один километр восточнее Морево, Бабеево, севернее Дуброво. Порядок построения колонны, передовой отряд до полка 17-й танковой дивизии с двумя ротами 8-го мотоциклетного полка, начальник колонны, командир полка 17-й танковой дивизии. Штаб 17-й танковой дивизии, штаб 5-го механизированного корпуса, батальон связи, Дорожный батальон, 8-й мотоциклетный полк, тылы 17-й и 13-й танковых дивизий, начальник арьергарда, командир 13-й танковой дивизии. При подходе к северо-западной окраине Дуброва головной отряд встретил упорное сопротивление противника силой до двух рот с несколькими противотанковыми орудиями и вступил в бой при поддержке двух танков. Т-34 и БТ-7 и трех бронемашин БА-10. В результате сражения противник был уничтожен и колонна с боем продвигалась по маршруту в направлении Радчина. В районе Радчина колонна также была встречена организованным пулеметным огнем, огнем противотанковых орудий и автоматов. Противник использовал церковь, деревья и остатки печных труб, сгоревших домов. В результате боя головной отряд овладел Радчина, уничтожив противника и вышел на западный берег реки Днепр в районе переправы со значительным количеством материальной части. Подразделения 8-го мотоциклетного полка были переправлены на восточный берег реки Днепр и заняли оборону по берегу реки с переходом подразделений 8-го мотоциклетного полка на восточный берег реки Днепр под руководством начальника инженерной службы 5-го механизированного корпуса подполковника Зверева средствами 17-го понтонно-мостового батальона начала наводиться переправа через реку Днепр под сильным пулеметным и минометным огнем. В это же время подошедшие подразделения занимали оборону по западному берегу реки Днепр. Подразделения подходили мелкими группами и продолжали очищать район Ратчина от противника. Около 11.00, 4 августа 1941 года, переправа была наведена и началась переброска машин на восточный берег реки Днепр. После прохода через переправу нескольких машин противник открыл артиллерийский огонь по переправе со стороны Ляхова. Кроме этого, три танка противника подошли к колонне автомашин, сгруппировавшихся у переправы и начали в упор расстреливать зажигательными снарядами, в результате чего половина машин через несколько минут загорелась. Несмотря на это, машины продолжали следовать через переправу. Через 15 минут авиация противника в количестве 12 бомбардировщиков произвела налет по переправам, в результате чего мост был выведен из строя. И подходы к мосту, изрыты воронками авиационных бомб. Кроме того, противник продолжал обстреливать переправу артиллерийским пулеметным и минометным огнем. После этого не было возможности продолжать переправу автомашин. Со значительными потерями оставшиеся группы бойцов и командиров отошли на восточный берег реки Днепр и заняли оборону. С наступлением ночи под огнем противника переправа была вновь восстановлена и части продолжали эвакуацию машин на восточный берег реки Днепр. Не выполнив приказ командира корпуса 73 и 229 стрелковой стрелковые дивизии и боковые отряды при столкновении с противником, оборону на указанном рубеже не заняли, а вышли на маршрут 5 механизированного корпуса и 17 танковой дивизии и, двигаясь в беспорядке, нарушали движение основной колонны. В период боя головного отряда в районе Дуброва противник оказывал сильное воздействие северного направления. Часть колонны автомашины личного состава повернула от Дуброва на юг и в районе леса южнее Дуброва встретила упорное сопротивление противника, разбилась на отдельные отряды. Под подчинением командиров отряды выходили из окружения, спускаясь на юг. Так под руководством заместителя командира корпуса генерал-майора Журавлева, начальника штаба корпуса полковника Будкова, начальника оперативного отдела полковника Рагуля и командира 17-й танковой дивизии полковника Корчагина отряды в 120-150 человек разгромили и уничтожили группу противника в районе леса Южнее и юго-западнее Дуброва. С боем переправились вплавь через реку Днепр в районе Малиновка, Южнее, обходя левый фланг 17-й мотодивизии противника, и 7 августа 1941 года вышли из окружения в район Новоселки. 13-я танковая дивизия, прикрывая выход корпуса из окружения к рассвету, 4 августа 1941 года головой колонны достигла деревни Никольская и была отрезана от главных сил корпуса. Противник, преследуя арьергард дивизии, Непосредственно имел соприкосновение с прикрывающими частями. Кроме того, голова колонной дивизии была обстрелена артиллерийским пулеметным и минометным огнем из леса северо-западнее Никольское и из леса юго-западнее Пустошь. По решению командира 13-й танковой дивизии, части в районе Никольское перешли к обороне. В дальнейшем, под воздействием усиливающегося огня противника, части отошли в лес юго-западнее Лешенки и продолжали обороняться до наступления темноты, где был вовсю проявлен героизм и стойкость окруженных частей 13-й танковой дивизии, отбивших несколько атак. Оставшиеся части 13-й танковой дивизии ночью группами выходили из окружения. 3 августа 1941 года 602-й мотострелковый полк 1-й мотострелковой дивизии остался в окружении в районе Семеновская курдимово Результаты выхода из окружения неизвестны. Корпус вышел из окружения со значительным количеством личного состава и незначительным количеством материальной части. Документация штаба корпуса о боевых действиях при выходе из окружения была уничтожена, сожжена за исключением боевых приказов. Примечание: ввиду того, что значительная часть оперативных документов была уничтожена при выходе пятого механизированного корпуса из окружения, 4 августа 1941 года, все события с 20 июля 1941 года занесены в журнал боевых действий по памяти, по справкам участников боев и по имевшимся отдельным документам.